Глава 39. Про акушерского ангела и рода наедине с Богом. От того, что юношеская мечта о профессии врача так и не сбылась, я долгое время идеализировала людей в белых халатах. Издалека они виделись обитателями небес, служителями высшего на свете культа. Что может быть благороднее, чем помогать страждущим? После учебы в театральном и разочаровании в этой профессии контраст казался особенно ярким. Если актер слабенький, не очень талантливый, кому он нужен, какую пользу способен принести человечеству? А вот даже самый скромный доктор, пусть и не звезда, все равно ее приносит. Как же я ошибалась. Когда, будучи уже взрослым человеком, вплотную столкнулась с медициной, то поразилась, насколько больше вреда может нанести бездарный медик, в отличие от неспособного актера, которого просто не возьмут на роль или в лучшем случае примут в массовку. Еще в начале обучения в медицинском колледже я увидела разных педагогов. И тех, от которых невозможно оторваться, и других, у которых все засыпали на занятия. А на практике мне встречались медики, на которых я сразу обращала внимание, люди-призвания, составившие... мою золотую коллекцию докторов. И вот в один прекрасный день на моем пути встретился и абсолютный акушерский ангел — доктор Рубашкина. Она показалась мне произведением искусства. Думаю, если бы какой-нибудь средневековый художник писал картину с образом целителя, она могла бы послужить моделью. На фоне крайне нетипичного для акушеров-гинекологов поведения Ее внешность тоже казалась весьма колоритной. При очень высоком росте, по ощущениям не меньше метра девяносто, я всегда в буквальном смысле смотрела на нее снизу вверх. Женственная фигура, бледное, простодушно-детское лицо с беззащитной улыбкой и большие красивые руки. Немного странный образ. Женщина, похожая на бесполую птицу. Ничего показного, бесконечная доброта в глазах, внутренняя тишина и покой. Тот случай, когда наружность полностью отражала внутреннее содержание. Она не была борцом, а прежде всего человеком и профессионалом. Я абсолютно не могу представить ее агрессивной или кричащей на кого-то. Такая удивительно прозрачная, пропускающая через себя все происходящее, в том числе и роды. Ни суеты, ни желания чем-то управлять, во что-то активно вмешиваться — казалось, будто все протекает сквозь нее. Медик в самом высоком смысле этого слова человек, пришедший в эту профессию служить людям истово и беспристрастно от духовного начала по зову сердца, но при этом эмоционально ровный. И когда возникла тема домашних родов в роддоме, для нее это оказалось очень органичным и правильным в работе акушера. Просто сидеть, наблюдать и внимательно следить, не пойдет ли что не так. Еще один удивительный для меня факт. Я всегда думала, для того, чтобы правильно чувствовать роды, нужно самой хорошо родить. Поэтому все понимающий про хорошие роды Мишель Аден, давно уже не молодой мужчина, явился для меня настоящим откровением. Примерно таким же откровением стала для меня и доктор Рубашкина, потому что сама она детей не рожала. Поговаривали, что там и личной жизни-то почти не было. Жила с мамой, на работе дневала и ночевала, выходных и отпусков практически не брала. Акушерство стало ее служением и смыслом жизни. Так получилось, что кесарево сечение, будучи еще студенткой-практиканткой, я впервые увидела именно в исполнении доктора Рубашкиной. И никогда его не забуду. Раннее серое утро. Все запечатлелось в черно-белом цвете. В операционную привозят женщину из отделения патологии, перекладывают с каталки на стол. Молодая, голая, стройная, с длинными красивыми ногами и завивающимися волосами, еще не убранными под шапочку и волнами, спадающими со стола. Лежит, мерзнет. Внешне вроде спокойно. Наверное, как мне тогда показалось, готовится к событию. небольшой аккуратный живот порой шевелиться выпячиваясь в разных местах то сильнее то замирая сквозь тонкую кожу и растянутую матку можно почти угадать положение ребенка почему то долго никто не шел я невольно залюбовавшись будто утонула в ее состоянии во всей этой долгой словно поставленной на паузу сцене чувствовалось живое юная прекрасная женщина ее беременность шевелящийся живот с ребенком внутри. Сцена, достойная Тарковского. В очередной раз поразилась, как природа почти из ничего создает жизнь. Как за девять месяцев из матки в каких-то 70-80 граммов вырос целый дом для плода, плаценты и околоплодных вод. Как всего из двух невидимых глазу клеток образовался новый человек. Как все внутренние процессы много лет работавшие на один организм теперь обеспечивают сразу два красота и чудо мироздания но тут как в каждом кино случилась монтажная склейка в операционной одномоментно врубили весь свет быстро вошли сразу семь человек операционные сестры анестезиологическая бригада неонатолог акушерка доктора мылись в смежной комнате слаженные Четкие, собранные ни одного лишнего движения, ни одной эмоции, профессионально и в своем роде тоже красиво. Позже узнала, что четкость и скорость спасают жизни при экстренных операциях, и потому так отточен и доведен до совершенства весь процесс. По мере подготовки всего арсенала лекарств и инструментов появились и двое врачей: ведущие операцию Рубашкина и ассистент. Доктор Рубашкина. Словно большая величавая птица кружила над уснувшей женщиной, делая красивые движения руками, как будто махала крыльями. При этом, выполняя все быстро и тщательно, я снова залюбовала. Всего через три-четыре минуты после слова «начали», ребенка извлекли, отсекли, отдали неонатологу для осмотра, взвесили, запеленали и положили под лам. И еще минут сорок зашивали маму. А я никак не могла понять, почему же так пусто внутри от увиденного. Сейчас-то глаз уже замылен, столько кесаревых прошло, но тогда видела именно первое. После операции я заглянула в палату интенсивной терапии. Девушка лежала бледная, уставшая, дрожащая. Просила еще одеялы чего-нибудь горячего. Но одеял не давали. Пить не разрешали, только смачивать губы. На животе грелка со льдом. «А где мой мальчик? Через сутки увидитесь», — бросила сестра. Шокировал резкий контраст с предыдущей картиной торжествующей жизни. Серое лицо, на пустом безжизненном животе лед вместо теплого живого ребенка, который где-то на другом этаже один, хотя одному сейчас никак нельзя. Пытался принять этот холодный, жестокий и пустой мир без мамы. Стал разбирать, чем же так болезненно поразило меня происходящее. Наивно спросила у доктора Рубашкиной, показавшейся мне необыкновенной, нездешней в общей казенной атмосфере роддома. Наверное, организм матери в шоке от таких быстрых изменений. Все-таки... За три минуты она лишилась всего, что налаживалось и выстраивалось девять месяцев. И в родах эти перемены естественные и постепенны, а тут будто отрубили. Как она переживает стресс? И доктор Рубашкина также простодушно, не стремясь ни в чем убедить, ответила. Мать-то выдерживает, это взрослый организм, способный к адаптации. Ребенок, вот кто действительно в шоке. Плод резко, разом, без какого-либо подготовительного периода исторгается из привычной среды. Все так долго настраивавшиеся связи с материнским организмом насильно в один момент прерываются. Схватки выступают для ребенка физиологическим стрессом, как, например, обливание холодной водой. В них надпочечники учатся синтезировать клюкокортикоиды, которые предназначены для обретения способности Без значимых потерь переживать критические ситуации и приспосабливаться к ним. Рождение и так происходит непросто, но в природной задумке оно плавное, щадящее, а тут все лавины без перехода. Не люблю, честно говоря, Планова и Кесарева. С тех пор прошло немало лет. Кесарево сечение перестало выглядеть чем-то исключительным, превратившись в обыденную медицинскую практику. больше того, все более и более востребованную потребителями. Раз — и готово. И никаких родовых мук. Да и услышать подобный честный отзыв от врача уже вряд ли реально. Первые свои контракты я, конечно, старалась брать с доктором Рубашкиной. Удивляла, что она не проявляла ко мне никакой предвзятости. В роддоме же относились ко мне с большим сомнением, считая странной, сумасшедшей артисткой, не могли представить, как это я, имея образование гитиса, пошла в акушерки. А вот доктор Рубашкина меня принимала. Было очевидно, ей все равно, что и как я делаю с точки зрения роддомских процедур. Правильно ли раскладываю шприцы, в нужном ли порядке стилю пеленки. Она видела, что я чувствую женщин и относилась ко мне крайне доброжелательно. Я все время ощущала с ее стороны поддержку в основном, главном. Разумеется, доктор Рубашкина принимала и поддерживала не только меня, но и всех естественных акушерок, надолго став настоящей иконой проекта «Домашние роды в роддоме». Рожать с ней хотелось всем – и акушеркам, и их подопечным. Количество ее контрактов выражалось чуть ли не трехзначными числами. Поскольку из тогдашнего небогатого выбора доктор Рубашкина была однозначно лучшей, все шли к ней. И я, само собой, тоже. Помимо прочего, она одной из первых начала брать роды после кесарево сечения, то есть с рубцом на матке. Я тогда работала в «Золотом младенце» и опыта таких родов еще не имела. И вот звонит однажды утром, а я только засыпала после ночных родов, гораздо более опытная коллега с большим стажем работы в роддомах, одна из самых активных и популярных сотрудниц «Золотого младенца» в роддомском сопровождении. «Можешь подскочить к моей девочке?» Только учти, там рубец на матке. Вроде пошли какие-то схватки, надо посидеть с ней дома, пока вернусь из загорода с других родов. Поскольку я была в ту пору по-тимуровски настроена в любое время сорваться и лететь, служить, помогать, то вскочила с кровати и начала собираться. Но тут наша няня вдруг говорит. А что это тебя как шнурка гоняют? Почему ты должна ночь не спавшим чаться на ее роды? Если сама не может или не хочет, то вот... Пусть полностью тебе их и отдаёт. А не так вот, беги, посмотри, а я потом подъеду на всё готовенькое. Я почему-то остановилась. Конечно, не из-за какой-то взыгравшей гордыни. Просто действительно сильно устала, и аргументы няни попали в цель. Другая акушерка, проведя некоторое время схваток дома с девочкой, отбыла, обрисовав коллеге ситуацию с раскрытием. А ведение родов с рубцом включает важное правило – постоянный мониторинг. Даже уходить в туалет или чаю попить нежелательно, так как ситуация в любой момент может измениться. Потом приехала коллега и повезла роженицу, просидевшую со схватками у себя в квартире довольно долго, в роддом. То ли из-за усталости, то ли из-за невнимательности, коллега по прибытии в палату не записала КТГ и положила рожающую с рубцом на матке в горячую ванну. Рубец разорвался. Ребенок погиб. Доктор Рубашкина, намеревавшаяся госпитализировать женщину еще за полторы недели до случившегося, даже не успела доехать до роддома. Тогда полагалось госпитализировать всех беременных с рубцом на матке в 40 недель и наблюдать уже в стационаре. Но женщина написала отказ. И добрая, мягкая доктор Рубашкина не стала настаивать. 41 неделю отказ повторился, а на 42-й неделе, когда начались схватки, И случилось все это категорически странное для ситуации с рубцом после Кесарева сидения дома в ожидании коллеги, без КТГ и постоянного наблюдения с таким вот трагичным финалом. Страховая компания, через которую оформлялись контракты, вынуждена была выплатить родителям погибшего ребенка 2 миллиона рублей, по тем временам гораздо более солидную, нежели сейчас сумму, и предъявила капитальные претензии руководству роддома. А те, в свою очередь, по полной программе проехались по доктору Рубашкиной. Она ходила по судам, ее обвиняли в халатности и непрофессионализме. Упрекали, что недостаточно давила на женщину, чтобы та согласилась на госпитализацию, не запугивала и не стращала возможными рисками. Но доктор Рубашкина в принципе не умела давить и запугивать, за что и пользовалась всеобщими в естественном акушерстве любовью и уважением. А руководство роддома объявило ее где-то убийц. Акушерку навсегда отстранили от работы в роддоме доктору на полгода запретили брать контракт. Среди тех 13 договоров на сопровождение, что свалились на меня после отстранения и другой акушерки золотого младенца, был и контракт одной глубоко православной девушки. Первые ее роды, видимо, не очень благополучные, прошли дома. и произвели настолько тяжелое впечатление на мужа, что он наотрез отказался дать согласие на вторые домашние. Представление же православной девушки рожать в роддоме являлось огромным и крайне нежелательным компромиссом. Она из тех людей, для которых домашние роды как уход от системы в духовную чистоту, единение со своим телом, со своим Богом, с будущим ребенком. Не решаясь согласно библейским заветам ослушаться мужа, Православная девушка выбрала такой вариант. В роддоме у нее будет такая же выцерковленная акушерка, много времени посвящавшая жизни прихода и поездкам по святым местам. И доктор Рубашкина роженицу вполне устраивал. Но после событий с разорвавшимся рубцом ситуация резко изменилась, причем буквально за несколько дней до родов. Место Рубашкиной занял чернобородый насквозь прокуренный доктор грузинских кровей, А благообразную акушерку в широкой юбке в пол и покрывающим длинные волосы скромным платочке заменила коротко стриженная женщина с мальчишеской фигурой, хоть убей, не тянувшая на образ благостной повитухи. Православная беременная погрузилась в горестное отчаяние. Когда мы знакомились, я произносила какие-то приятные слова, что нам нужно хорошо родить, просила не плакать, а та, глядя на меня, буквально заливалась слезами. Я пыталась как-то ее утешить, что-то говорила. Девушка вроде бы немного успокаивалась, но стоило ей утереть глаза и вновь увидеть такое несоответствие ее представлениям о правильной акушерке, как она опять принималась рыдать. Я понимала, какой бы я ни была хорошей, ну, вот не нравлюсь, и все тут. А уж какие чувства испытывала печальная беременная к веселому грузинскому доктору с его. валящим с ног застарелым табачным амбре и не менее с ног сшибательным чёрным юмором даже представить себе боялась. Через пару дней после знакомства мы встретились на родах. Девушка вела себя удивительно. Она продолжала пребывать разочарованной и всеми недовольной. Мужем, акушеркой, доктором. Ей казалось, что ее никто не слышит и не понимает. Никто не создал ей той гармонии, о которой она мечтала. Нас православная роженица демонстративно, почти презрительно не замечала, показывая, мы совсем не те люди, с которыми ей хотелось бы рожать. Но в родах она действительно находилась наедине с Богом, вся в какой-то глубокой внутренней молитве, будто одна со своим ребенком, И у нее не было ни поддержки в лице акушерки, я оказалась ей не нужна, ни приятного или хотя бы выносимого доктора. Ни мужа, он остался дома с маленьким сыном, как можно быстрее сплавив жену в роддом. Она была одинока и невероятно красива. Проживала схватку, не снисходя до нас, неуместных и ненужных, словно оставаясь на вершине своего духовного одиночества. Просто закрывала глаза. Ни вздоха, ни стона, ни какого-либо изменения позы, где бы ни находилась, стояла, лежала или ей мониторили сердце, просто прикрывала глаза на время схватки и открывала после. Возникало ощущение, что девушка рожает в полном уединении. Я любовалась ею, видела, как она по-настоящему погружена в себя, как слушает свое тело, как отдается истинному космосу родов. Нахохлившийся доктор сидел в углу в отчетливо уловимом состоянии фрустрации из-за того, что его так демонстративно игнорируют. Но придраться было не к чему. Роженица не сопротивлялась осмотрам и датчикам сердцебиения. Ее роды шли очень хорошо. Как и многие, имеющие опыт трансовых состояний, молитв, медитаций, глубоких погружений, она беспрепятственно улетела в родовой транс. Законы работы мозга одинаковы. Обладая наработанной практикой отстранения от реальности, Православная девушка и сейчас находилась в одной протяженной родовой молитве. Довольно быстро дошло до полного открытия. И тут доктор, устав от того, что его в упор не замечают, сердито заявил мне: Ты там на всякий случай приготовь все, и руки помой, и перчатки, чтобы рядом были. С таким ходом родов, как пульнет, не поймаем. И громко, четко, как бы пробиваясь сквозь транс, сказал роженица Когда будет тужить, дайте знать, Таня, не, поднимая век, кивнула, и когда ее стало тужить, также не открывая глаз, вытянула руку и несколько раз сжала кулак, показывая ощущение подтушивания. Ребенок родился самым прекрасным природным образом. Легко, очень мягко, как будто его выдохнули вместе с молитвой. Когда я положила новорожденного женщине на живот, Та подтянула его к груди, и они с сыном взглянули друг на друга. Если бы я писала портрет Мадонны с младенцем, то запечатлела бы их именно так. Родильница молча, тихо, проникновенно смотрела в глаза крошечному мальчишке, а он точно так же, спокойно, без всякого крика или недовольства, глядел на нее, не мигая и не отводя взгляда. Вот ей-богу! Много видала новорожденных, но такого спокойного, осмысленного взора в глаза матери не встречала больше никогда. Возникло ощущение, что он тоже ждал этой встречи, будто это уже взрослый ребенок, который смотрит полностью осознанно. Его взгляд запечатлелся у меня в памяти очень ярко. А его мама по-прежнему нас не замечала. Я выполняла какие-то штатные послеродовые действия, меняла пеленки, проверяла плотность матки, нет ли кровотечения, прочие стандартные протокольные вещи по наблюдению. Родильница же не разговаривала со мной, смиренно принимая мои действия, полностью поглощенная ребенком. А я любовалась ей, такой чудесной. Никакого чувства обиды не возникало, потому что она проживала свою жизнь, а мне пришлось всего лишь оказаться рядом. Прощаясь через пару часов, я сказала ей, Большое спасибо, поздравляю. Вы прекрасно справились. Работать с вами было познавательно и приятно. Но она даже не удостоила меня взгляда. Кивнула, глядя куда-то в стену. Вновь, как бы показав, что я неуместна. Несмотря на действительно прекрасные воспоминания, описываемая ситуация научила меня вот чему: никогда не захочу. и не стану рожать женщиной, которая меня не принимает. Если кто-то уходит к другой акушерке, беременная увидела меня и поняла, что я не та, с которой ей хочется идти в роды, внутри ничего не йогай, потому что я буду только с тем, кто хочет быть со мной».